Глава 21. Принцесса. К собственному удивлению Зои просыпается в 6:00 утра без будильника. Она даже не верит в себе и минут десять просто смотрит в окно, так и не поднявшись. Сейчас перед рассветом она даже не понимает толком, на что смотрит. Наконец осознав пробуждение, Зои идёт к окну и замечает вдалеке за ветвями розовую полоску неба. Окна её номера выходят на лес, и, кажется, словно их окружили толстые вековые деревья, которые приветственно шевелят свежими весенними листьями. Она столько времени не видела рассвета, а ещё больше не была за городом. «Мы прожили миллион пустых ночей, но я вернусь к тебе, в твоих объятиях теплей». Слышится слева тихий напев. Зоя замирает. Он так хорошо ложится на странное полусумеречное утро, и этот бархатный мужской голос, который ей сейчас будто снится, обнимает сзади чувствами и заставляет невольно затаить дыхание. Это так странно, неожиданно оказаться посреди неизвестного леса в штате Нью-Йорк настолько рано, ощущать под босыми ногами деревянные доски, пока солнечный свет упорно пробивается сквозь густые ветви — А чей-то голос поёт неизвестную ей балладу, каждое слово которой пропитано романтикой, той самой, что она никогда не понимала, но почему-то чувствует теперь. Песня заканчивается, и последняя нота тает в воздухе, словно ничего не существовало. Зоя оборачивается к своей кровати, находит телефон и проверяет время. Ей лучше поторопиться. Вот что на самом деле происходит с жаворонками. Им доступен час, который игнорирует весь остальной мир. Но этот час прекрасен. Наскоро приняв душ, Зоя вдруг понимает, что не спросила у Леона, как одеться. Более того, за минуту до семи утра всё ещё стоит у открытой сумки в одном белье. Когда раздаётся стук, на какое-то мгновение её охватывает паника. Она не готова. Впрочем, они взрослые люди, которые собираются заниматься сексом в довольно откровенных позах, так что скоро Леон увидит её не только в белье. «Доброе утро!» — открывает дверь она. На его лице не двигается ни один мускул, только очки блестят как-то по-другому. «Доброе утро!» — кивает Леон в ответ. «Вчера я забыл отдать тебе это». Протянув ей свёрток, он поправляет очки на носу и, как ни в чём не бывало, продолжает. «Возьми с собой футболку и спортивные штаны, пожалуйста. Через 10 минут я жду тебя внизу на завтраке». «Что это?» — показывает Зоя на свёрток. «Гидрокостюм. У меня есть с собой купальник. Гидрокостюм пригодится тебе больше. Надень его, пожалуйста». «В нём будет неудобно завтракать. Не беспокойся, это не для сёрфинга. На мне такое же. Только сейчас он скрыт под футболкой и штанами, да?» Зою хочется спорить, но почему-то от пристального взгляда серых глаз это желание быстро улетучивается. Впрочем, даже хорошо, что не успела одеться. В этом не было бы смысла. «Ладно», — пожимает плечами она, — «плевать, пусть будет костюм». Леон делает пару шагов в сторону холла, но Зои не успевает закрыть дверь, как он застывает и оборачивается. «После подписания контракта это будет одна из тех вещей, которые я попрошу тебя не делать». «Что именно?» «Отвечать на мои просьбы в пассивно-агрессивном тоне. Особенно вот это слово «плевать». Оно мне не нравится». «Я подберу другую вариацию», — обещает Зои. «Не стоит», — предупреждает Леон. Заткнув внутреннего подростка, она подавляет желание хлопнуть дверью, Они ничего не успели подписать, а Леон уже ведёт себя... Ладно, как ему ещё себя вести, он же доминант. «Мамкин», — добавляет она под нос. Гидрокостюм садится идеально, подобранный точно по размеру. Получается, глазомер у Леона Гамильтона работает не хуже, чем мозги, руководители года. Он настолько не любит, когда ему говорят хоть слово «против», что же. Узоэ для него плохие новости. Весь мир постоянно противоречит сам себе. В голову начинают закрадываться догадки. Их не ждёт спокойный уикенд на озере в шезлонгах, теперь даже любопытно. Закинув одежду в небольшой рюкзачок, который был в списке вещей с собой, Зои натягивает гидрокостюм, собирает волосы в пучок и бросает взгляд на зеркало. А, -а, -а вот для чего ли он попросил её это надеть. Она бы сама себя трахнула в таком наряде. Хорошо подчёркнут каждый изгиб тела — и грудь, и талия, и особенно бёдра. Но уж нет, поверх него пойдёт футболка. Снова обретённой уверенностью она спускается в холл и замечает на себе единственный цепкий взгляд. Леон успел заценить её ноги, прежде чем поднять бесстрастные серые глаза к её лицу. «Нам нужно хорошо позавтракать. Кивает он в сторону высоких резных дверей в ресторан. Они здесь — единственные жаворонки, и явно пришли первыми. Шведский стол выглядит нетронутым. Зоя спокойно набирает себе омлет с беконом, свежие овощи и целую тарелку фруктов. Раз завтрак включён, нечего стесняться. Вишенкой на торте становится чашка крепкого кофе, который Зоя наливает себе из ещё горячего чайника. От одного только запаха можно взбодриться часов на десять. В нём есть и горечь, и сила живительного кофеина. Когда она возвращается к столу, куда поставила тарелки, напротив неё оказывается интересный набор — тосты, сыр, авокадо, скрамбл, жареные креветки и банан. Леон ставит рядом с ними стакан воды. «Рад, что у тебя здоровое отношение к еде», — одобрительно кивает он. «Здоровое?» переспрашивает Зои. «Боже, никогда не заходи ко мне домой». «Что должно меня напугать?» «Для начала булка. Специальная сторожевая кошка, которая обучена прыгать гостям на голову со шкафа». «Ты любишь кошек?» «Я хорошо отношусь к животным», уклончиво отвечает Зои. «У тебя их много?» «Нет», — с облегчением выдыхает она. «Одна булка и...» Под его пристальным взглядом почему-то хочется признаться в том, что знаю только подруги. «Я не очень люблю Булку. У нас странные отношения. Она воспринимает меня как раба, который кормит её и выносит лоток. Всё время, пока не спит, она сидит где-то рядом и наблюдает за мной с отвращением на морде. Тогда зачем ты её заводила? Мне её подарили. Я не просила об этом, но... «Не выбрасывать же на улицу, она ведь живая». Леон едва слышно хмыкает, но ничего не говорит. Они завтракают в тишине, а пение пробудившихся утренних птиц становится для них саундтреком. Зоя из-под тишка наблюдает за тем, как Леон, вооружившись ножом и вилкой, методично расправляется со своей едой. Аппетит никак не приходит. Ей вообще редко удается завтракать так что она без энтузиазма жуёт бекон, уже понимая — пожадничала. Закончив со своей едой, Леон подвигает к себе тарелку с бананом и отрезает ножом хвостик. Зои даже начинает быстрее жевать, как попкорн в кино. На этом чудеса не прекращаются. Леон делает то же самое с краем банана с другой стороны и, придерживая вилкой изнутри, проводит ножом вдоль кожуры, разделяя её на две части. «Прости», — ломается Зои, — «а на что похоже? Практикуешь на банане средневековые пытки? Смешно», — замечает Леон, — «но я просто ем». Он раздвигает края кожуры, освобождая съедобную часть, и отрезает себе немного. В душе просыпается чувство противоречия, и Зои, отставив омлет и бекон, тянется к фруктам и цепляет пальцами кусочек папайи, сразу же отправляя его в рот. На секунду замерев, Леон следит за её губами, и Зоя, улыбаясь, ему уже тянется за клубникой. «Есть такое базовое правило этикета», — медленно произносит он, возвращаясь к банану, — «не трогать еду руками». «Неправда», — отвечает она. «Я в курсе этикета. Мясо и птица на косточке, чипсы, бургеры, кукуруза в початках. Для меня базовое», — отрезает Леон. «Ладно, ладно, оно может на меня не распространяться». «Без проблем. Но если ты хочешь пошутить над тем, как я ем банан...» «Мне не стоит этого делать», — понятливо подмечает она. «Ты быстро учишься». После их странного завтрака Леон дожидается, пока Зои допьёт свой кофе и ведёт её наружу. Каждый с рюкзаком на спине они спускаются по узкой тропинке, которая приводит их к широкому озеру. «Может, скажешь, чем мы займёмся? Разве ты ещё не поняла?» Леон останавливается и помогает ей снять рюкзак. «Мы будем сплавляться вниз по озеру». По телу пробегают мурашки от его касаний, как и в тот раз, когда он завязывал ей фартук. «На лодке?» «На байдарке. Тут неплохая база». Он предлагает ей руку, и вместе они доходят до воды, где на берегу их действительно ждёт готовая к отправке лодка. «Тебе не кажется, что для этого ещё слишком прохладно?» пытается протестовать Зои. «Сейчас. Комфортно?» «Да, но...» «Твой костюм сохраняет тепло тела. Если боишься, просто скажи...» «Ещё чего!» Она всё равно с опаской смотрит на байдарку, но берёт себя в руки. «В конце концов, она умеет плавать. Это не река, а озеро, и тут не ожидается какого-то страшного течения, правда? Что плохого может произойти?» «Только вокруг не души, а ведь должны быть какие-то инструкторы и спасатели». Видимо, заметив что-то в глазах Зои, Леон разворачивает её лицом к воде и обнимает сзади, от чего моментально становится слишком жарко. «Если ты не доверишься мне сейчас, мы далеко не уедем», — произносит он. «Просто скажи, что ты знаешь, как всё работает». Я занимался академической греблей, когда учился в Итоне и потом участвовал в соревнованиях в Академии и по этому озеру сплавлялся. Здесь безопасно. Ладно, — закрывает глаза она, чувствуя, как его руки прижимают её крепче. Что мне нужно делать? Леон мгновенно выпускает её, принимаясь спокойно и чётко проговаривать инструкции. Двойственность его поведения подбешивает. Сложно поверить в искренность действий, когда они противоречат друг другу. И ладно бы это была обычная игра в горячо-холодно, которой так любят развлекаться парни из темы. Нет, в этом плане Леон не пытается её оттолкнуть. Скорее, сам не знает, кто он, машина или человек. Порой, когда оказывается близко к ней, кажется, будто внутри него ещё есть что-то живое и настоящее, требующее не только физического, но и эмоционального контакта. Но уже спустя секунду перед ней снова генеральный директор «Фэллоу Он снимает спортивные штаны, под которыми оказывается такой же гидрокостюм, и объясняет несостоявшейся подчинённой, как держать весло. «Я всё поняла», — рапортует Зоя после тренинга. «Плаваем вдоль берега? Нам нужно будет немного спуститься вниз, к следующей базе», — объясняет Леон. «Оставим там байдарку и прогуляемся обратно по лесу». Он спускает лодку на воду, протягивает Зои руку и помогает забраться внутрь на переднее место. Через пару секунд, когда она ещё не чувствует веса сзади себя, её уже начинает уносить в воду, и это вызывает некоторую панику. Неужели он собирается отправить её одну? Это из-за вопросов, которые она задавала, или из-за намёков на то, чем они занимались в Манчестере? Услужливое воображение в ритме вальса рисует перед ней картины одну хуже другой. Зои тонет, или Леон убивает её, или разыгрывает ту сцену из талантливого «Мистера Рипли», где Мэтт Дэймон обнимает мёртвого Джуда Лоу на дне лодки, хотя в «Байдарке» для такого нет места. Оборачиваться страшно, но не сделать этого ещё страшнее. Зоя медленно скашивает голову в бок и видит, как Леон по поясу в воде хватается за заднюю часть лодки, подтягивается и легко запрыгивает на свободное место. «Самое главное в гребле. В ней есть ведущий и ведомый», — спокойно продолжает он, и это выглядит издёвкой над её тревогой. «Сейчас ведущий я, ведь нахожусь сзади и вижу всю картину. Поэтому твоя роль — точно исполнять мои приказы». «А если я не...» «Мы перевернёмся», — перебивает Леон, после чего делает паузу. «И нас утащит под воду озёрное чудовище. Мы задохнёмся и умрём». Зои невольно хватается за весло, сбитое с толку, но потом осознаёт, что это звучит как чушь. «Ты сейчас шутишь?» — уточняет она. «А что, похоже?» — со звериной серьёзностью спрашивает он. «Итак, разворачиваемся на юг. Помнишь, что нужно делать?» «Загребать воду с одной стороны. Умница. Итак?» Тон его голоса снова меняется. Он ровно, безэмоционально произносит команды, которые состоят только из слов «право» и «лево». Зоя окончательно бросает попытки его понять. Всё это слишком странно и не поддаётся логическому объяснению. Единственный способ выяснить, действительно ли он человек, — посмотреть на него в постели. И если для этого нужно пройти целый квест с приготовлением ризотто с нуля, длительными поездками за город и байдаркой, пусть будет так. Даже удивительно, к чему её приводит любопытство и желание найти интересного секс-партнёра. Впрочем, это лучше, чем гнить в постели все выходные, окружённые булкой и работой, даже гребля. Лево, право. Однообразные взмахи веслом погружают её в какой-то особенный вид транса. Привыкнув к командам и движениям, Зои позволяет себе, наконец, насладиться открывающимися видами. Озеро в этом месте оказывается шире, чем впереди. Заметно, как вдали берега стремятся друг к другу, а ещё здесь удивительно вкусно пахнет воздух. Зои даже поднимает голову, чтобы вдохнуть поглубже, и только теперь осознаёт. Рассвет окончательно наступил. Небо над головой насыщено голубое, даже дыхание перехватывает. И вообще, как давно она смотрела в небо? «Глаза в лодке!» — вырывает её из настроения Леон. «Право! Фокус на движениях! Право!» Зои не представляет, сколько времени они двигаются, но её неспортивное тело начинает ныть, особенно в плечах. Вряд ли у Леона есть та же проблема — Не только он успел оценить её фигуру в гидрокостюме. Боже, там такие плечи, да и крепкий торс. Нет, ни одна рубашка не показывает, что именно её ждёт, когда они, наконец, переспят. Не то чтобы ли он был мистером Вселенная, нет, он больше прямоугольный, что ли. У него развитые мощные плечи, но ниже торс переходит прямо в бёдра без каких-то лишних линий. Вот только когда Зои заметила его задницу, там было на что посмотреть. Наверное, Леон не игнорирует спортзал, в отличие от неё, которая обещает годовому абонементу, что обязательно займётся фитнесом, а потом ходит просто пить смузи на велотренажёре и глазеть на красавчиков. И как только у него времени хватает. Наконец вдали появляется просвет между деревьями, а в нём виднеется маленькая стоянка для лодок. «Поворот влево!» — командует Леон. «Лево! Лево!» Как только дно байдарки цепляет песок, звучит задача поднять весло. Выпрыгнув из лодки, Леон сам дотаскивает её до берега и протягивает руку, помогая зои выбраться наружу. «Очень хорошо!» — замечает он, осматривая её. «Не устала?» Немного врет Зои. Перед генеральным директором крупной компании, которая поддерживает отличную форму, стыдно признаваться, что твой главный спорт в жизни — это забег по барам в пятницу. «Сможешь отдохнуть, пока я сохну?» Опустив глаза на его голые ноги, Леон возвращается к байдарке, чтобы достать их рюкзаки и свои кроссовки. Зои впервые замечает, что у него очень длинные ступни. «Какой у тебя размер обуви?» — с интересом спрашивает она. «Тринадцатый?» — на автомате отвечает он, но потом поднимает голову и исправляется. «Прости, четырнадцатый?» «Ты сам не знаешь?» «Всегда называю сначала британский размер, а уже потом вспоминаю, что живу в Америке», — пожимает плечами он. «Теперь и кроссовки кажутся огромными. Странно, что раньше Зои не обращала на это внимания. Боже!» Хоть бы у него не оказалось тайного фетиша на унижение, не хотелось бы вдруг почувствовать эту лапуетти на своём лице. «Сейчас тебе стоит надеть штаны», — советует Леон. «Мы примерно в пяти милях от комплекса». Примечание. 5 миль, восемь километров. Конец примечания. «И мы преодолеем их пешком?» — с ужасом уточняет Зои. «Да», — подтверждает он. Не переживай, у меня в рюкзаке есть вода и всё необходимое. Квадроцикл, смешно. Представив себе 5 миль перехода по лесу, Зои невольно поеживается. Это уже не беседы об ОДЕ в это или сумасшествие, или издевательство. Правда, когда Леон доводит её до лавочки неподалёку и усаживается рядом, принимаясь отряхивать ноги от песка, он снова становится реальным. Зои подавляет в себе желание коснуться его. Это неуместно и не нужно. Просто его непропорционально огромные ступни — недостаток, который только добавляет Леону шарма, даже покрытые песком. «Ты не любишь походы?» — спрашивает он. «Я... я... нет...» — от неожиданности начинает блеять Зои. «Просто редко в них выбираюсь. Значит, зайдём ещё кое-куда?» — приходит к странному выводу Леон. Покажу тебе самое красивое место в этом районе. А ты часто здесь бываешь? два 3 раза в год. Люблю отключаться от рутины. Он тоже одевается, а потом поворачивается к зои и протягивает руку, заправляя ей за уши волосы попеременно с каждой из сторон. Наши страдания во время похода вознаграждаются двумя вещами, которых нет в Нью-Йорке. Чудесный чистый воздух и настоящая природа. — говорит он. — Так что пойдём. Чем больше мы сидим, тем дальше момент, когда мы вернёмся. Зои ничего не остаётся, как подчиниться.